Логово змея Лагерь русов был виден издалека. Прошли рощи, оказались на краю большого поля, и на дальнем его конце засветился огненный островок, черный холм с ровным венцом черного вала, а поверху багровый отсвет от множества костров, будто жерло невысокого, но широкого, пышущего пламенем вулкана. Скоро засиял бледный месяц, и замерцала лента широкой реки, на берегу которой в Иринге поставили свою крепость. в круг плоской вершины тянулась стена из вбитых в землю древесных стволов в два ряда. Посередине насыпана земля и камни, у распахнутых ворот стояла стража, молчаливые бородачи в войлочных куртках, обшитых железными полосами, с огромными топорами и длинными обоюдоострыми мечами. Токи сказал им что-то, показав на Домианаса, прозвучало знакомое слово или имя Годи, и несколько раз Фрозлейк — колдовство. Часовые посмотрели на чудушного Аминтаса с опаской, сделали одинаковый жест, поплевали на пальцы и потерли ими о левое плечо. Должно быть, отогнали злых духов. Что ж, эти грозные варвары суеверны, отлично. Конвоир повел демианоса через весь лагерь на другую сторону холма, так что было время присмотреться к русам получше. Жили они кто как. Некоторые в длинных бревенчатых домах, заглянув в окно, Аминтос увидел длинноволосых, длиннобородых людей, которые ели у длинного стола, или лежали на лавках, или чистили оружие, попадались и кожаные, либо войлочные шатры. Но многие в Иринге, кажется, обходились без крови над головой и просто сидели вокруг больших костров, все как на подбор, плечистые, грубоголосые, заросшие буйным волосом, похожие на буйволов или на медведей. На утоптанной площадке молча дрались двое богатырей. Бились так. Сначала ударит кулаком один в грудь или в лицо, другой пошатнется, ударит в ответ. И снова, и снова. Вокруг стояли зрители, на каждый удар откликались ревом. Остановился Итоки, тоже стал кричать. Наконец, один боец не удержался на ногах и грузно повалился, полежал на земле, встал, потянул из ножен меч. Толпа подбадривающе загудела, победитель тоже обнажил оружие. «Неужто будут биться насмерть?» — удивился Демианос, — и никто не остановит. Но зрители просто расступились пошире. Мечи сшиблись, полетели искры, искусством фехтования верзилы не владели, но быстрота ударов была такая, что свистел воздух. Вот один победитель кулачной драки отступился и второй рубанул его сверху наискось по шее — Голова вместе с плечом и рукой отлетели в сторону, укоротившееся тело, выпустив фонтан крови, рухнуло в другую. Ну и силище! Подоглушительные вопли толпы пошли дальше. На середине лагеря, когда проходили мимо дома, который был длиннее и выше остальных, наверное, там обитал князь с ближней дружиной, Дамианос попытался прикинуть, сколько у Рорика воинов. Казарм, так Аминто сокрестил бревенчатые постройки, десятка-полтора, В каждой, кажется, человек по 30-40, до шатры, до сидящей у костров. Не так уж русов много, может, тысячи или немного больше. Город Киев они, пожалуй, возьмут, особенно если нападут врасплох. Каждый из этих дикарей справится с двумя или тремя обычными воинами. Но Херсонесу и тем более великому Константинополю этой кучке разбойников можно не опасаться, во всяком случае пока. Надо будет еще осмотреться при свете дня. Возможно, кроме основного лагеря есть другие. Провожатый вел его в самый дальний конец. Это место было не похоже на другие. Сначала чернела пустая полоса, потом кольцом горели костры. Но около них никто не сидел. Внутри освещенного круга стояла плетеная из ветвей хижина и торчал столб с изображением орла, как у кресторечья над жуткими мертвецами. «Годи!» — кивнул Токи на хижину и погрозил кулаком. «Годи, Урм! Ты плохой колдун! Урм хороший!» У столба стоял старик с седыми волосами до середины спины и такой же длинной бородой, заплетенной в две косы. Он держал в руке посох, на верхнем конце которого был закреплен нож и проделывал странные манипуляции окунал клинок в какой-то сосуд и потом смазывал красной жидкостью, кровью или, может быть, ягодным соком, клюв деревянного орла. Движения старика были странно замедлены, неуверены. Прежде чем сунуть посох в кувшин, он всякий раз шарил рукой в воздухе. С таким же трудом находил он и клюв. Слепой, догадался Демианос, и вспомнил рассказ Кыя о варежском колдуне, который видит насквозь всякого человека» и по слову любого подозрительного придают немедленной смерти. Токи опасливо вошел в восхищенный круг, поклонился, что-то сказал. Слепец коротко ответил. «У них один глаз на двоих», — сказал себе Дамианос, усмехнувшись. «Дикарских чар и чародеев он нисколько не опасался. Обоживший белой деве Аминтес думать себе запретил». Дисциплинированный разум повиновался, и сейчас Демианос чувствовал себя так же, как в начале всякого рискованного предприятия, напряженно и весело. Одноглазый вернулся, отвел задержанного к самому большому костру, где, переступая с ноги на ногу, ждал человек, не похожий на Веринга. В длинной рубахе до колен, в плетеных из лыка лаптях, «Ямчанин», — определил Демианос по вышивке на рукавах, В обхват лба, крученый кожаный ремешок, значит, уважаемый человек, старейшина или волхв. — Стой тут, жди. — Урм зовет, ходи. Бросил на прощание токи и ушел. Рядом сидел на земле, медленно жевал длинный лоскут мяса полусонной детины с исполинской шипастой дубиной поперек коленей. На шее тускло посверкивал железный обруч. Очевидно, охранник приставлен стеречь тех, кого приводят к слепому. — Сбежать от такого стража было бы нетрудно, но зачем? Интересно, что емчанин выглядел совершенно спокойным. Поглядел на Аминтоса мирно, спросил, что за человек. Одет по-славянски, а борода короткая, как у греческого купца. Говорил он нечисто, но понятно, что человек шел оттуда. Неопределенно махнул Дамианос в сторону севера, ничего не ответив про короткую бороду. Варяги остановили, сюда привели. — Кто этот слепой? Что он делает? — Это Годи. По-вашему, Волхв. Имя Урм. По-вашему, Змей. — Змей, значит, теска. Я у Северичей тоже гадом был. Все так же весело, — подумал Аминтес. — Змей кормит бога Одина кровью. Петуха зарезал, — кивнул Демианос, зная, что у северных народов лучшей жертвой богам считается петух. — Нет, это я петуха резал. Нашему богу Юмалу жертву давал. Родцы видели меня, курму привели. Он один решает, кто может быть волф а кто нет. Ничего, посмотрит, отпустит. Скажет, можно. Что я ему? Он большой волф а я совсем маленький. И тем же спокойным, рассудительным тоном продолжил. Бог Один, которому молятся родцы, любит человечью кровь. Ее тут много, каждый день кого-то убивают... Или у них Энвик — это когда они между собой рубятся. Или кто-то совсем больной и просит, чтобы его зарезали. «Больные русы просят, чтобы их зарезали?» — переспросил Демианос, подумав, что неправильно понял. Емчанин улыбнулся. родцы ничего не боятся. Но боятся помереть от болезни или от старости. У них называется смерть на соломе. Кто так умер, никогда к богу Одину в небесный дворец не попадет. Поэтому...» Больные и старые просят, чтобы их убили. Нужно с мечом в руке помирать, тогда хорошо. А еще Урм много чужих убивает. Понюхает, понюхает. Если не такой запах, ножом режет. А кровь Одину дает. Как это нюхает, опять не понял Демианос? Носом. У него нос волшебный, врага чует. Поэтому я совсем не боюсь. Я родцы, не враг. Зачем меня убивать? Вдруг раздался шум, и интересный разговор прервался. От центра лагеря к логову змея Урма двигались гурьбой десятка три воинов. Передние несли что-то на руках. Вот они вышли на пространство, освещенное кострами, и Демианос увидел, что это мертвое тело. — Урм! — урм! — кричали люди, — еще что-то сердитое и требовательное. Труп, а они положили на землю, лицом вниз. Под левой лопаткой рубаха потемнело от крови. Удар колотый. — определил Демиана с опытным взглядом. — Нанесен ножом или копьем. — Зарезали, — сказал гимчанин. — Кто зарезал, не знают. К толпе вышел слепой, поднял руку с посохом, все замолчали. Потом заговорили снова, но теперь тихо, почтительно. Годи послушал, наклонив голову. Этот, который лежит, на ночь в караул встал. Около своего шипслак. — И кто-то зарезал пересказал емчанин, видно, хорошо знавший язык варингов Что такое шипслак? Роотцы, кто из одной деревни, один корабль строит, Плывут по вместе. На земле один дом строят и тоже живут вместе. Местный волф показал на бревенчатые казармы. Чужих к себе не пускают, даже других родцы. Жреца под руки подвели к мертвецу. Годи тяжело опустился на колени, стал ощупывать рану. Поднес ко рту окровавленный палец, понюхал, лизнул. Сказал что-то, от чего по толпе прокатился ропот. «Говорит, свой зарезал». «Так кровь шепчет». «Говорит, один из вас зарезал», — поразился емчанин. «Хэй, какой большой колдун! Все видит!» «Конечно, свой, не чужой же», — подумал Демианос, не впечатлившись. «Земляк!» Из своего же Шепслага, к кому часовой не боялся повернуться спиной». Можно было не нюхать и не лизать, и так ясно. Урм поднялся, стукнул посохом, возвысил голос. Говорит, вряд вставайте, буду нюхать каждого. Артельщики зароптали, но повиновались, выстроились кругом, в центре которого находился Годи. Тем временем у капища собирались и другие русы, шли и бежали со всего лагеря. Столпились уже несколько сотен человек, и прибывали все новые. Аминтес... С любопытством наблюдал за действиями жреца и заодно присматривался к из Шепслага. Как же Урм определит, кто из них убийца? Годи кланялся орлу, велил губами, время от времени бил посохом о землю. Молитва сначала была тихой, почти беззвучной, но постепенно голос креп, делался пронзительный и превратился в песню со странным, трудноуловимым мотивом. Удары стали ритмичными, Тело певца мерно покачивалось, голова запрокинулась, седые косы бороды мотались из стороны в сторону. Люди, стоявшие в круге, а за ними и зрители тоже закачались, все разом, в одном и том же темпе. Это выглядело так, будто завывание колдуна подняли ветер, и по толпе пошли волны. — Один! — оглушительно возопил урм, перевернул посох острым ножом к книзу и вонзил его в землю. Все замерли. Стало очень тихо. Тогда жрец, вытянув руки, пошел к корабельной артели. Нащупал одного, взял за ворот, притянул к себе и стал обнюхивать лоб. Оттолкнул, переместился к следующему. Слышалось лишь сдавленное дыхание толпы до потрескивания костров. — Все понятно, — сказал себе Аминтес. — У страха есть запах. Животные его чуют, поэтому при дрессировке хищного зверя бояться нельзя. Слепые часто обладают не только острым слухом, но и тонким обонянием. Все варвары суеверны. Преступник, зная о колдовских способностях Урма, сейчас стоит и обливается холодным потом. Домианос и без обоняния уже догадывался, кто убийца. Высокий, костлявый рус, беспокойно ерзал и кусал губы. По мере того, как приближался жрец, смятение все усиливалось. Вот Годи притянул его к себе, обнюхал и что-то крикнул. Все взревели! А тот, кого объявили убийцей, опустил голову и закрыл ладонями лицо. Он даже не попытался отрицать свою вину. С него уже снимали пояс и меч, вязали руки за спиной. — Великий колдун! — сказал емчанин с восхищением. — Меня отпустят, понюхает и отпустят. — Что будет с убийцей? — спросил Демианос, глядя вслед преступнику, которого повели в центр лагеря. — Конун крешит. — Если будет добрый, прикажет мечом зарубить. Если будет злой, прикажет в воде топить. — Почему мечом лучше? — Уродцы так! Кто от меча умер, к богу Одину попал. Кто без крови умер, тот под землю идет. Емчанин пожал плечами и понизил голос. — Уродцы совсем дикие, всякой глупе верят. — Да нет, это не глупость, — подумал Демианос. Это причина, объясняющая, почему в ринги так отважны и свирепы в бою. Они не бесстрашны, они тоже боятся смерти, как все люди. Но боятся смерти мирной, а о гибели в сражении мечтают. Точно так же, как мечтаю о смерти я, потому что на той стороне меня ждет белая дева. Он вздрогнул, вспомнив, что никто его на той стороне не ждет. Геката здесь, близко, и зовут ее иначе. Не сейчас, потом, одернул он себя. Не хватало еще, чтобы слепой фокусник своим чутким носом унюхал во мне страх. В эренге понемногу разбрелись, оживленно обсуждая случившееся. Годи стоял под орлом, такой же прямой и грозный, как деревянный идол, упивался торжеством. Но стоило последнему зрителю удалиться, и старик задвигался. Видимо, определил по слуху, что красоваться больше не перед кем. Повел рукой, нащупывая воткнутый в землю посох, нашел его... Вытер испачканный землей клинок, устало потер лоб, вялой, старческой походкой побрел к хижине, но остановился. Вспомнил про задержанных. Сказал что-то, и охранник, опершись на палицу, поднялся с земли. — Не меня зовет, тебя. — Я долго жду, а он тебя зовет, — проворчал емчанский волф Говорит, пускай подойдет колдун с севера. — Ты тоже волф Домянос сделал несколько шагов вперед и остановился. Урм выставил вперед ладонь, запрещая чужаку входить на ритуальную площадку. Тяжело ступая, жрец вышел за линию костров сам. Глаза у него имелись, но были незрячие, подернутые мутно-белой пленкой. Запущенная старческая катаракта, — определила Минтес. Справа зрение было утрачено бесповоротно, но слева, пожалуй, катаракту можно было бы убрать. Годи придвинулся, шумно втягивая воздух. А Демианосу было пору зажимать нос. От служителя Одина несло, как от выгребной ямы. По косам, которые, кажется, никогда не расплетались, ползали насекомые. В Иринге все были грязные, много грязней славян, но старик, похоже, не мылся десятилетиями. Урм отодвинулся и что-то спросил. — Я не понимаю по-русски, — ответил Демианос. Подошел емчанин в пояс, поклонился жрецу, залопотал на языке вырингов, видимо, предложил переводить. «Великий волф спрашивает, какому богу служишь, северный колдун?» «Эскулапу», — спокойно ответила минтес — «богу знахарей и лекарей». «Воин, который тебя привел, сказал, ты умеешь оживлять мертвых, это правда?» Переводя, гемчанин отчаянно задвигал бровями и замотал головой, «Не признавайся». «Понятно почему». Маленького колдуна Годи отпустят по добру по здорову, большого вряд ли. Мертвых оживлять не умею. А вот слепого зрячим сделать могу. Гемчанин посмотрел испуганно, но перевел. По морщинистому лицу жреца пробежала зловещая улыбка. Говорит, я слепой. Ты можешь сделать меня зрячим? Могу. Видеть будешь одним глазом, плохо. Но свет от тьмы отличишь, и сможешь ходить без палки. Улыбка пропала. Кустистые брови, угрожающие, сдвинулись. — Тогда говори заклинание. Ты сам выбрал свою судьбу. Если я не стану видеть, ты умрешь смертью кровавого орла. Емчанин содрогнулся и пояснил. Кровавый орел — такая казнь. Хуже ничего нет. Живому человеку разрезают живот, берут ребра. — Знаю. Отмахнулся Демианос. — Скажи ему, что мне нужно больше света чтобы с двух сторон держали факела. Еще нужно крепко привязать урма к столбу, так, чтобы не мог пошевелиться. Иначе колдовство не сработает, только глаз вытечет. Глаз хоть и слепой, но все равно жалко. Экстракция катаракты – операции тонкой, но не болезненная и недолгая. Лучше, конечно, привязывать пациента к столу, но можно и в вертикальном положении. Он даст привязать себя к столбу. Но если глаз вытечет, «Ты умрешь под этим столбом», — перевел емчанский волхв и пробормотал, поминая своего бога, «Хэй, юмал, юмал». Злованного старика Дамианос обмотал веревкой так, что Годи едва мог вздохнуть, лоб обтянул кожаным поясом в три слоя, «Ну-ка, пусть дернет головой, не может? Очень хорошо». У Аминтоса в котомке среди инструментов имелись и острая игла, и хирургический резец каленой арабской стали, Торжественным голосом Демянос продекламировал какую-то трескучую невнятицу, а сам пока прилепил кусочками смолы верхние и нижние века, чтобы не моргали. Операция делается так. Сначала подрезать в нижней части глаза связки, подождать, пока мутный хрусталик сползет вниз. Потом смазать ранку раствором, чтобы скорее зажила и не воспалялась. Вот и все». Старик сопел и отчаянно двигал бровями не от боли, а от страха, но крепления держали хорошо, смола не подвела, и управился Дамианос быстро. Закончив, он наложил на глаз повязку — все, завтра он сможет видеть солнце. Но едва жреца развязали, он нетерпеливо сорвал повязку, захлопал прооперированным глазом и что-то крикнул, показывая на костер, потом на другой, на третий. — Он видит огонь! — прошептал потрясенный емчанин. — Видит много огней! — О, ты великий волк, такой же великий, как Урм! — Это я говорю, не он. — Скажи, что через несколько дней он будет видеть лучше. — А еще я подарю ему вот это. Порывшись в котомке, с достал аптекон. — Пусть заглянет в эту трубочку. — Таким глазом, как угодим, много не увидишь, но увеличительное стекло отчасти заменяет хрусталик. Урм прижал аптекон к глазнице, посмотрел в одну сторону, в другую и стал радостно причитать. Наконец воздрился на Дамианоса. Он сказал, никому не говори, что я могу видеть, совсем никому. Аминтес усмехнулся, ловкий старичок. — Быть зрячим, когда все вокруг уверены, что ты слепой, очень удобно. Можно устроить немало чудес. — Хорошо, я буду молчать. Только вот что, у меня двое больных, которых я лечу мужчина и женщина, пусть их ко мне приведут. Он говорит, тебя отведут к Хельге, их тоже. Хельги решит, что с вами делать. Хельги, кто это? Но емчанин объяснить не успел. Урм спрятал аптекон в свой широкий пояс, взял лесного волхва левой рукой пониже затылка и вонзил бедняге прямо в сердце, закрепленный на посохе, нож. Тихо охнув, емчанин осел и распластался на земле, а Годи подошел к столбу и помазал орлу клюв свежей кровью. Одного свидетеля он устранил. — Но есть ведь еще страж, — подумал Аминтес, — глядя на Веринга, невозмутимо опиравшегося на дубину, тот ухмыльнулся щербатым ртом и высунул язык наполовину обрубленный. — Тогда понятно, этот сохранит любую тайну. Что за Хельги, который будет решать, как поступить с северным колдуном и его спутниками? И второй вопрос, не менее существенный, как добиться, чтобы змей Урм не взревновал к сопернику, умеющему творить чудеса больше, чем он сам? Меняются племена, меняются варвары, а трудности все время одни и те же.